Глава 37. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Его взгляд жадно блуждал по моему лицу, и я с большим трудом заставила себя отвести глаза. Тари. Голос Махэра едва не заставил меня подпрыгнуть в седле, и я снова одёрнула себя с раздражением от меча, как сильно хотела услышать его, как жадно ловила взглядом каждое его движение. Цар Этозвался Кихира, обращаясь к коменданту подчёркнуто официально, тем самым возвращая меня в суровую действительность. Аран тоже будто очнулся. Он дёрнул головой и окинул ассурийца острым взглядом, затем кивнул. "Я..." Он прокашлялся, снова обращаясь ко мне. "Мы ожидали вас, но не знали откуда и как". Он заглянул мне за спину и заметив капитана застыл. Снова внимательно осмотрел нашу троицу, будто ещё надеялся увидеть кого-то другого. А где Ворд? Ком встал в горле. Именно сейчас я особенно остро ощутил то, как мне сильно не хватает йода, ведь прошло слишком мало времени, рана была слишком свежей. Он. Я сглотнул, стараясь протолкнуть вставшее в горле ком. Прочистила горло, но ответ всё равно вышел слишком хриплый, и от того звучало ещё более жалко. Ворд погиб. Слова повисли в воздухе. Во взгляде Арана мелькнуло сочувствие, но он быстро взял себя в руки, снова превращаясь в высокородного. Мне жаль, Тари. На нас смотрели его люди, на нас смотрел Кихира, и даже Холлиар стал свидетелем этой сцены. Всё это мне совершенно не нравилось. Мне тоже. Но на данный момент у нас есть дела, не требующие отлагательства. Я разозлившись на себя и взяв в руки, указала на нашего спутника. Это капитан Холлер. Он из Таноранкса, города, что расположен под другим куполом. Аран как и сопровождающие его воины уставились на капитана так, словно вообще не ожидали увидеть человека на его месте. А ну и понятно. Несколько часов назад и я не подозревала об этом. Капитан это Аран Мехер, сказала я и снова обратилась к коменданту. Сэр, многое изменилось. Всё изменилось. Я объясню по дороге. И тронуло поводья, первый двинувшись в путь. Всадники сэра Мехера посторонились, пропуская меня, и мы направились к цитадели. Рядом со мной во главе группы пристроился Аран. За нами след в след шли Кихера и Холлер, слева справа и за ними люди Мехера. Я ощутила, как на затылке зашевелились волосы, когда, следуя еле заметному жесту Арана, его воины взяли капитана на мушку. Нет, практически ничего не изменилось, только я ощутила чуть заметное напряжение в воздухе, словно волна статики прошла от макушки до пят. «В этом нет необходимости», — тихо произнесла я, не сомневаясь, что он меня услышит. «Капитан, как и сила, что он представляет на нашей стороне». Он не опасен ни для тебя, ни уж точно для меня. К тому же с ним Кихира. Позволь мне самому решать, что опасно, а что не опасно на той территории, что отдана под мою защиту. К тому же однажды я уже послушал и потерял тебя там, где ты была, как казалось, в полной безопасности. И поверь, совершив очередную ошибку, я научился доверять только себе. А сейчас мне бы хотелось узнать, что к низшим произошло. С самого начала, Тари. Ран подъехал слишком близко, практически кcse моего бедра своим. И склонившись ко мне, сжал мою руку, лежащую на бедре. Я не могла вымолвить ни слова, как и отдёрнуть свою кисть, вырывая её из его крепких, горячих пальцев. Сейчас бы это выглядело по-детски, а этого я допустить не могла. Отвернулась, сглатывая очередной ком и стараясь взять под контроль собственные чувства, но так и не смогла. С одной стороны, внутри всё кричало от восторга и радости, что, как мне казалось, уже стыли на фоне произошедших с нами событий. Но теперь я поняла, что стало воспринимать Арана даже острее. Тело и душа жаждали его прикосновений, даже таких простых. Разум боролся с чувствами и явно проигрывал в этой битве. Не знаю как, не знаю почему, но я, повинуясь непреодолимой внутренней силе, развернула руку ладонью вверх, позволяя ему переплести наши пальцы. Ещё пару секунд я молчала, просто наслаждаясь, а потом постаралась максимально коротко и понятно рассказать ему всё. Думала, что не смогу сосредоточиться, но к собственному удивлению отметила, насколько ясно и свободно могу излагать свои мысли, как я собрана и спокойна. Рассказ в любом случае занял бы немало времени, так что я старалась быть краткой, но при этом не пропустить ничего важного. Никто меня не перебивал. Только иногда Аран задавал короткие и уточняющие вопросы. Самым сложным, однако, оказался тот момент, когда мне пришлось рассказать, как погиб Йодор Ворд. Многие знали его и в крепости, и вне ее. Рассказать и о себе. Я все думала, можно ли обойтись без этого, но поняла, что придется все объяснить. Нужно было сообщить все, хотя я страшилась его реакцией. Боялась того, что он отвернется от меня, поняв, какое я на самом деле чудовище. Искусственно созданная жизнь, чуждая и этой земле, и этому миру. Кокон, наполненный странной неправильной силой, способной поднять в воздух джет и слиться разумом с неживым чужим организмом. Если Аран и был изумлён, то хорошо это скрыл. Чего не скажешь о его воинах, прожигавших взглядами мой затылок, словно у меня там рога выросли. Наконец перед нами выросли башни цитадели, укреплённые стены и бойницы. Лошади были вымотаны, как и мы трое, но ни о каком отдыхе и речи не шло, хотя я бы не отказалась поспать часов 20, будь моя воля. Тяжёлые ворота поднялись, пропуская нас внутрь, и на меня обрушился шум и леск металла. Люди готовились к войне. Всюду сновали патрульные и простые солдаты. Я увидела даже пару магов, сумев самостоятельно их определить. Стоило нам въехать, как взоры всех находящихся внутри обратились в нашу сторону. Сари, сари Лексан, сари, раздалось с разных сторон. Один из капитанов пограничного патруля рванул в нашу сторону, но Аран тут же поднял руку, предупреждая дальнейший поток слов и останавливая молодого мужчину. Всё потом. Главы городов собрались здесь, им тоже нужно всё рассказать. Я кивнула, спешиваясь с уставшей лошади. Больше всего мне хотелось рухнуть на кровати и послать всё к нищим, но увы, такую роскошь не мог позволить себе ни один из нас. Холлиар последовал моему примеру с явным облегчением, и некоторый заминкой слезая вниз. "Тебе нужно отдохнуть", тихо проговорил Аран, подойдя почти вплотную, так что мне пришлось сделать шаг назад, сдерживая собственные порывы. Я покачал головой. "Не сейчас. Соберите всех, сэр. Керсы могут ударить в любое время". Он промолчал, обдумывая мои слова, но не согласиться с ними не мог. Крешо, Валас, к нему тут же подбежал молодой патрульный, совсем недавно поступивший на службу. Он окинул меня благоговейным взглядом. Сэр, сэри, и отдал честь. Передай главам, чтобы они собрались в большом зале через 5 минут. Хорошо. Парень кинулся исполнять поручение. Нам вина воды что-нибудь? Я не успела договорить, как Аран уже снова позвал кого-то. Нам принесли фляжки с холодной водой, и я с наслаждением сделала первый глоток. Совершенно выжатый холлер не отставал от меня. Думаю, главы должны нам многое объяснить. Рядом тут же оказался Кихира, внимательно рассматривая Арана и поигрывая флягой в руке. Мехер бросил на него недовольный взгляд. Не нужно намёков. Я сам многого не понимал до сегодняшнего дня. Сейчас важнее другое найти привратника. Для этого необходимо отправить отряды к той крепости, где вы его обнаружили. С этими словами Аран двинулся к замку. Вряд ли он всё ещё там, отозвался шедший за нами капитан. Пункт управления кораблями должен быть в другом месте, иначе бы атака уже началась. К тому же, без книги, что была у Сари, мы ничего не найдём. Рана нагленолся и обведя нас всех взглядом, остановил его на молчавшем до этого момента Холлере. Что? И тут было самое время хлопнуть себя по лбу. Я совсем забыла, что местные не понимали языка наших новых соседей. И если у Холлера был переводчик, то Мехер похвастаться этим не мог и теперь стоял, не понимающе разглядывая нашего спутника. Тот быстро сориентировался и достал откуда-то из своих многочисленных карманов плоскую коробочку. Крышечка отъехала в сторону, являя нам несколько пар блестящих трансеров. Прикрепи одно к раковине уха, я кивнула на протянутую коробочку. Эта вещь помогает понять их язык, адаптируется к любому диалекту. Я коснулась своего уха, демонстрируя ему, как именно крепится устройство. Аран послушно взял один кружок, некоторое время с подозрением разглядывая его, потом всё же последовал моему совету. Холиар прав. сказала ей и зашагала дальше. Не думаю, что привратник сидит в своей крепости и ждёт нас. Тем более, если бы её так просто было обнаружить, наши патрули уже давно бы её заметили. И где же его искать? Со мной поравнялся Кихира. Это мы и обсудим на совете.